Глава 9. «За пределами звёзд». 1960 год. Новосибирск. Советский Союз. Я не чувствую земли. Что происходит? Ника, Савва и Времярик летали в комнате, то и дело, стукаясь о стены. Ника, в силу своего пушиночного веса, моталась из стороны в сторону от малейшего покачивания. А еще ее волосы поднялись и, кажется, жили своей жизнью. «Ха! Ты такая смешная!» — сказал Савва. «Похоже на ведьмочку». «На себя посмотри! Ты как мешок!» И точно. Одежда Саввы поднялась и топорщилась. «Зато я кувыркнуться могу!» — сказал Савва и тут же кувыркнулся. «Ой-ой-ой!» — -ой. дразнилась Ника. «А я могу вот так!» Она плыла в воздухе, гребя руками и ногами. «Бе-бе-бе!» Дракон неподвижно висел в медитативной позе. «Вы закончили?» — спокойно спросил он. Ника бросила молнию взгляда на брата. «А чего он?» «А чего она?» «Понятненько», — Времярик сложил лапы в молитве. «Мы прибыли в Сибирь. На дворе 1960 год. Разгар развития космической эры. Сейчас мы в тренажере для космонавтов. Вокруг царит острое соперничество между странами. Советский Союз и США соревнуются, кто первым попадет в космос. Вот потому вы и грызетесь». «Мы?» — уточнила Ника. Дракон совершил медленный кивок, такой плавный, будто вот-вот уснёт, и продолжил рассказ. В то же время происходит зарождение субкультур. Американского движения хиппи, которое выступало за ненасилие, любовь и стремление к счастью. Они начали рассматривать йогу и медитацию как способ познать себя. Получили распространение восточная философия «Буддизм и индуизм». Времярик сделал глубокий вдох и выдохнул через рот. Первыми людьми в СССР, которые прикоснулись к этим практикам, были именно космонавты. Сюда приехал известный индийский йог. Он учил космонавтов медитации и дыхательным упражнениям. Дракон сложил лапы. «Смотрим на точку в середине лба». «Ом! Я соединяюсь с вибрациями космоса!» Ника подлетела к Савве и сказала ему на ухо. «Давай его расщекочем!» Тот кивнул. Они подобрались к медитирующему дракону и как начали его щекотать. «Да вы с ума сошли! Я в Дзене! Это все... Перестаньте!» «Я почти дошел до Нирваны!» Смех дракона усиливался, и в какой-то момент, показалось, стены задрожали. Дверь резко распахнулась, и все, находящиеся внутри, вывалились на пол. Бах! Перед ними стоял мужчина с густыми усами. На его лице была широкая улыбка. Дети замерли. Всматриваясь в его лицо... а потом Савва как закричал «Деда!» Они бросились к нему. «Что это вы шастаете по-прошлому?» Сказал он, лохматя им волосы, а потом обратился к дракону. «О, приятель, как поживаешь?» У детей отпали челюсти. «Ты что, знал про дракона?» Спросил Савва у дедушки. «А то, этот шалопай помог мне стать инженером, бурчал целыми днями, учись, учись». Самая упрямая зверюга во всем мире. Дед и дракон исполнили какое-то сложное приветствие на кулачках, что ввело детей в состояние еще большего шока. «Что все это значит?» Не выдержал Савва. Виктор улыбнулся. «Это дракон. Он хранитель времени и нашей семьи». Времярик сделал поклон, разбрасывая глиттерные звезды по разным сторонам. дальше Он указал двумя лапами на Виктора и сказал. «А этот усатый дядька трудится над разработкой советской космической программы». «Наш дедушка!» Не могла поверить ушамника Дед и дракон рассмеялись. Савва не мог сдержать чувств. «Я привык видеть тебя в тапках и майке, а ты, оказывается, вот какой! А эта встреча, она как-то на тебя повлияет?» «Если бы!» «Эта зверюга сотрёт мне память после того, как вы уйдёте», сказал Виктор, указывая на Времярика. «Очень он аккуратный в плане сохранения чистоты хода времён». Тот сделал лёгкий поклон, принимая это как комплимент. «Деда, расскажи об этой эпохе. Чем она примечательна?» попросила Ника. «Это время научных открытий и инноваций. Мы запустили первый искусственный спутник Земли. Это не ёж чихнул». В космос летали собаки, белка и стрелка. «Скоро полетит человек», — дополнил Савва. «Да ну, серьезно? И как? Успешно?» «Да, вполне!» — Виктор посмотрел на Времярика. «Слушай, не стирай мне память в этот раз, будь другом». Дракон строго помахал головой из стороны в сторону. Дед вздохнул. «Эх, что ж поделаешь. Ладно, хотите задание?» — спросил Виктор. «Да!», да! — хором сказали Ника и Савва. «Лады, дай-ка мне звездное небо», — обратился он к Времярику. Тот помахал лапами, кашлянул, и вокруг дедушки появился волшебный звездный плащ. Виктор взмахнул руками и достал из кармана металлическую капсулу. «Вот, внуки мои!» Савва и Ника с жадностью схватили необычный предмет. Открыли его и достали бумагу, на которой было зашифрованное послание. «Луна в небе сияет ярко. Сколько фаз у неё, Вспомни маршрут. Путь от новолуния к полному кругу. Сколько дней нам нужно прожить?» Подсказка 1. Обратите внимание на ключевые слова «фазы» и «маршрут», которые указывают на то, что речь идет о лунных фазах. «Подсказка два. Рассмотрите количество дней между различными фазами Луны и определите, сколько времени требуется для прохождения от одной фазы к другой». «Ты что-нибудь поняла?» Савва вопросительно посмотрел на Нику. «Ни слова!» — сказала девочка честно. «Мы не проходили такого в школе!» «Ох-охоюшки! Что мне с вами делать?» Вздохнул дракон. Он махнул лапами и сделал еще два плаща для брата и сестры. Они сразу заговорили совершенно иначе. «А, ну, все понятно», — сказала Ника со знанием дела. «В стихотворении говорится о пути от новолуния к полной луне. Нужно определить, сколько дней проходит между этими двумя фазами». «Обычно лунный месяц составляет около двадцати девяти с половиной дней», — подхватил Савва. «От новолуния до полнолуния проходит примерно половина этого времени. Значит, тайное послание расшифровывается так. От новолуния до полнолуния проходит четырнадцать-пятнадцать дней». Виктор и Времярик любовались происходящим. «Мед для моих ушей», — сказал дедушка. «Так, а теперь по правилам я должен передать вам мудрость моего поколения». Дети навострили уши. «Вы никогда не должны упускать из виду свой собственный потенциал и всегда подталкивать себя к достижению новых высот. К примеру, люди моего времени пытаются покинуть пределы своей планеты. Это развитие? Еще какое! И каждый из нас должен стремиться к большему». Он выдохнул. Похоже на мудрость. Да. да. Дети вытянули вперед большие пальцы. А теперь смотреть в телескоп, предложил дедушка. Е, -е, -е, е! закричал Савва, а Ника захлопала в ладоши. Они пробирались в обсерваторию долгими коридорами, похожими на батареи, пока не пришли в удивительную круглую комнату. Это обсерватория, пояснил Виктор. «Здесь можно любоваться бескрайними просторами космоса. Чем мы сейчас и займемся. Давайте-ка сюда». Дети подошли к огромному телескопу. «Вот планеты, а вот звезды, галактики, туманности, вот лунные кратеры». «И созвездие дракона», — дополнил Времярик. «Да, вот оно, созвездие Ладена, мифического существа, который охранял сады Гесперид в греческой мифологии». «Смотрите, звезда Этамин находится на голове дракона, и от нее вы можете проследовать по его телу. Самый яркий сектор созвездия дракона находится в конце его хвоста», сказал Виктор. «Я вижу, вижу», сказал Савва. «А, -а у меня там большие крылья», уточнил Времярик. Ника не стала его разочаровывать. «Ты очень красивый на небе», Времярик смущенно улыбнулся. «Деда, спасибо! Ты очень крут!» «Мир очень крут, а я просто не теряю любопытства. Ладно, идите в следующий виток приключения, но к ужину, чтоб были дома!» Дети посмеялись. Они обнялись, и Виктор Петрович повел их обратно в тренажер невесомости. «Ну что, батл кто больше раз перекувыркнется?» шепнул Савва Нике. «По рукам!» Они зашли в тренажер. Дедушка помахал им, они ему. «Скоро увидимся!» Дверь закрылась. Савва прошептал. «Раз, два, три!» И в этот самый момент их сдуло вихрем. Рядом с ними было огненное свечение. Это дракон кувыркался на огромной скорости, так что был похож скорее на шаровую молнию. Дети с изумлением наблюдали за происходящим. Наконец, шар снова размотался в дракона. «Сделал я вас!» — сказал Времярик с ухмылкой. Дети переглянулись и подмигнули друг другу, а потом подлетели к Времярику и снова как начали его щекотать. «Хватит! Остановитесь! Я потомок династии Хранителей Времени, почетный член Небесного Пантеона!» глава клуба волшебных рептей вы не можете хватит а, вы перестаньте из дракона сыпалась пыльца и они под общий смех перемещались в следующий пласт времени где их ждали новые удивительные открытия